Отец Сушкова был сыном купца средней руки и внуком солдата русской императорской гвардии, отличившегося в компанию с Наполеоном, бившегося под Бородино и ходившего на Париж. На одном из парадов император Александр I в порыве чувств, вызванных свалившейся на него славой избавителя Европы от узурпатора, неожиданно обласкал бравого гвардейца, дал ему чин армейского прапорщика и тут же, наградив деньгами, отправил его в отставку. Прадету Григорию Сушкову тогда перевалило за сорок годов. В родную деревню он возвращаться не стал, а открыл солдатский трактир в Петербурге и женился на молоденькой Мещаночке, в положенный срок родившей ему сына. Дед по отцовским стопам пойти не захотел, но трактир не продал, а прикупил к нему магазин, торговавший мануфактурой. Его сын, отец Дмитрия Степановича Степан Сушков, всю свою жизнь твердо был уверен, что врачи и учителя просто благородные нищие, попы – жуткие обманщики, чиновники – как один взяточники, полицейские – дураки и тянутся лишь к даровой выпивке, а страна Индия, сказочно богатая и непонятная, находится в далекой Америке. При всем том он был человеком крайне неуравновешенным, но весьма оборотистым. Равно овдовев, заводил себе одну любовницу за другой, выбирая их среди купчих и модисток, а сыну Дмитрию нанял гувернантку из немок, пожилую чистоплотную Эмму, всегда ходившую в чепце и с серебряным лорнетом, подаренным ей бывшей хозяйкой из княжеской фамилии. Эмма научила Диму читать и говорить на немецком, мыть шею и руки по утрам и вечерам, вести себя сдержанно и ловко пользоваться столовыми приборами. Она же на все времена внушила ему стойкое отвращение к спиртному, которым отнюдь не брезговал отец. Торговать вином и мануфактурой Степану Сушкову показалось мало, тем более, что уже нарос кое-какой капиталец, и он по совету знающих людей – решил построить собственную фабрику. Среди прочих знакомых у известного своей веселой жизнерадостностью Степана Сушкова был и Савушка Морозов, сыгравший в его судьбе значительную роль. Сава давал деньги большевикам. Сушков считал это дурацкой блажью и только отмахивался от рассказов Морозова, что грядет великая перемена и владыкой жизни станет труд – потому и надо, мол, заранее установить добрые отношения с новыми людьми. «Я их кормлю!» – ревел Хмельной Сушков, протягивая через уставленный бутылками стол свои большие волосатые руки. «Вот этими самыми содержу!» Интеллигентный Морозов только брезгливо морщился и отворачивался, не желая обидеть знакомого. Японская война... И последовавшая за ней революция пятого года Степана подкосили. Напуганный дайкот ростом рабочего движения, он начал пить еще больше, совершенно забросил дела и умер в публичном доме, прямо в постели знакомой проститутки, оставив наследника гимназиста почти без средств. Обремененную долгами фабрику Сушковых за бесценок купила семья Морозовых, добившаяся признания Савы недееспособным. Гимназиста Диму спасла все та же Эмма, уже старенькая, доживавшая свой век в доме Сушковых. Она взяла в свои сухонькие руки торговлю и дотянула воспитанника до университета. Дмитрий Степанович, почти не помнивший матери, горько рыдал на похоронах старой доброй Эммы, заменившему всех родных. Возвращаясь с кладбища, вставший пустым и холодным дом, он подумал о том, Кому теперь будут нужны его инженерные познания? Где он их сможет приложить? Пока еще жив был родитель и не спустился в пьяном угаре, выкрикивая «Ничего, босикам не оставлю, сам все пропью!» Можно было хоть как-то надеяться. Вот утихомирится папаша, а он, Дмитрий, выучится и начнет заниматься фабрикой. А теперь только по найму работать... Этик кланятся тем же Морозовым. Дома Сушков открыл окно и долго курил, выпуская дым в сиреневые петроградские сумерки. Магазин, конечно, придется продать. Трактиры тоже, поскольку некому заниматься там делами. А приказчики шельмы так и норовили объегорить хозяина, набить свою машну за его счет. Учиться в университете еще не один год а жить на что-то надо. К несчастью, родне покойной маменьки до него дела тоже нет. Родитель и с ними успел основательно испортить отношения. Играл в саду духовой оркестр, с вытянула прохладой такой приятный в душный августовский вечер четырнадцатого года. На фронт Сушков пошел добровольцем. Сначала был писарем, Потом, как недоучившийся студент, попал в школу прапорщиков. Успешно выдержав испытания, получил первый офицерский чин, шашку с темляком, новенькие золотые погоны с маленькими звездочками и сапоги со шпорами. Бои оставили в его душе ощущение непроходящего тягостного кошмара. А тут еще рухнуло все после отречения государя от престола. Создавались солдатские комитеты агитировали большевики, потом шел на Питер Корнилов. Сушков в эти дела не ввязался, тихо сидел в блиндаже и также тихо, но люто ненавидел большевиков, считая их виновниками всех несчастий. В войну он тоже уже успел научиться ненавидеть. Потом произошла Октябрьская революция, фронт сломался, началось массовое дезертирство солдат. Дмитрий Степанович предусмотрительно споров погоны и спрятав в карман шинели наган, подался с такими же, как он, прапорщиком из купцов в Москву, справедливо рассудив, что в Питере ему делать совершенно нечего. Сидя вечерами за самоваром и прихлебывая жиденький чаек, в Москве голодовали, а по ночам, до да то и дело днем, частенько постреливали на улицах, спорили с приятелем до сипоты о том, как жить дальше, в какую сторону подаваться, за кого стоять? Купечество приятеля оказалось призрачным, скорее лавочника не купец, но он страстно желал все повернуть на старое, звал ехать на юг, в казачьей степи. На юг Дмитрию почему-то не хотелось, так же как не хотелось больше стрелять, нахлебался по ноздри, а имущество все одно не вернуть, да и нету теперь его имущества-то. Деньги, вырученные от продажи трактирового магазина, он еще в начале войны положил в банк. А какие сейчас банки? Фамильных бриллиантов не наблюдалось, поместья и земли у него тоже нет, фабрику еще родитель пропил, а сам он нажить толком ничего не успел, хотя и разменял четверть века. И все же поехали. Сидеть на одном месте и ждать погоды Сушкову стало тошно. Черт с ним совсем, пусть будет как будет. Правдами и неправдами влезли в поезд и покатили. Зима, холод, метель намела по краям насыпи сугробы чуть не с паровоз высотой. Поезда постоянно останавливались, потому что не хватало дров. Тогда все выходили из вагонов и пилили, кололи, собирали щепки, пока чумазая машина снова не оживала и не начинала пыхтеть паром. Так и ехали. Но на одной из станций попались анархистам. Увешанные бомбами и перекрещенные пулеметными лентами, в матросских бушлатах и рваных тулубчиках с разнокалиберным оружием в руках, они почти штурмом взяли поезд. Всех похожих на офицеров и буржуев объявили контрой и повели стрелять. Толстяка в пенсне и котелке с бархатными наушниками, попытавшегося сопротивляться – кончили прямо на перроне станции, безжалостно и дико заколов штыками. Воспользовавшись тем, что охрана их не обыскала и увлеклась зрелищем кровавой расправы, Сушков оттолкнул какого-то бородатого мужика с винтовкой, дернул приятеля за рукав и метнулся в сторону. Выхватив из кармана шинели наган, он несколько раз выстрелил в широко разинутые в крике рты, в эти армяки и тулупчики, бушлатые пулеметные ленты. Им удалось выскочить на привокзальную площадь, маленькую тесную, покрытую коркой льда. Шарахнулись в стороны зеваки, нестройно грохнули сзади винтовки, и приятель Дмитрия, словно поскользнувшись на желтоватом от конской мочи льду, осел, хрипя и булькая темной кровью в пробитом пулей горле. Сушков побежал дальше. Через незнакомые дворы и заснеженные полисадники перелезал через заборы и, увязая в сугробах, петлял между домишек городка. Сзади еще немного постреляли и успокоились. Дрожа от холода и нервного озноба после пережитого, Дмитрий постучался в стоявший около церкви дом священника. Седой, согнутый годами батюшка впустил, но сразу предупредил, что приюта дать не может. Просто боится, а у него семья. Отдышавшись, Сушков пошел дальше, получив на дорогу кусок черстого серого хлеба. Из городка ему удалось выбраться без происшествий. На окраине встретился справный мужичок на санях, запряженных караковой лошаденкой, и подвез до ближней деревни. Переночевав у добрых людей, Дмитрий пошел дальше. Так начались его скитания который он сам потом с усмешкой именовал Одиссеей. Один раз едва-едва унес ноги от неизвестных лихих людей, в другой чуть не запороли вилами мужики, приняв законократа. Так и пробирался он к югу, пока не случилась большая неприятность. В незнакомый городишко, стоявший на его пути, Сушков вошел в сумерках. Услышав впереди выстрелы, свернул в переулок, чтобы обойти опасное место. Ну их, мало ли кто палит. Но тут вылетели из-за угла разгоряченные конные, окружили, прижали их к стене, отобрали наган с оставшимися пятью патронами. Темнолицый мужчина в кожаной фуражке и кавалерийской шинели только многозначительно хмыкнул, увидев два пустых гнезда в барабане револьвера Сушкова. Так он впервые в жизни попал в тюрьму. На первом же допросе выяснилось, что его обвиняли в убийстве заместителя председателя местного ревкома. Сушков задержан рядом с местом происшествия. В Нагане не хватает как раз двух патронов, а погибший убит двумя выстрелами из Нагана. К тому же Сушков явно контрик и бывший офицер. Допрашивала его мужа подобная женщина, многочасто курившая, с коротко острижными волосами и хриплым от табака голосом. Дмитрий Степанович пытался оправдаться, но его не желали слушать. Суд оказался скорым и быстрым. Председательствовал тот самый мужчина в кожаной фуражке и кавалерийской шинели. Членами суда были допрашивавшая Сушкова хриплая женщина и неизвестный пожилой человек в промасленном кожухе. Протест арестованного, а теперь уже и подсудимого в отношении того, что членом суда является его же следователь, оставили без внимания. Через 10 минут Сушкова приговорили к расстрелу, как белого террориста. Цепляясь за последние мгновения бытия, приговоренный потребовал привести священника, чтобы исповедаться. Посовещавшись, члены суда дали согласие. Дмитрия вывели в коридор, посадили на лавку и оставили под охраной молоденького паренька с винтовкой по виду мастерового. «Эй, сгоняйте кто-нибудь быстренько за попом!» Выснувшись в раскрытое окно, прокричала женщина. Потом ступнула закрытая рама, и этот звук заставил вздрогнуть безучастно сидевшего на лавке Сушкова. «Что же это? Как? За что его? Почему? Какое они имеют право?» «Борьба классов!» – Прокашившись, сказал караульный. Видимо, задумавшись, Дмитрий произнес последние слова вслух. «Вы нас тоже не очень-то жалеете!» Священника ждали долго. Ушли члены суда, спустившись вниз на первый этаж здания по скрипучей деревянной лестнице. Конвоир настороженно глядел на порученного ему страшного преступника и напряженно сопел, неумело держа в руках винтовку. Это Дмитрий Степанович отметил сразу, как только увидел паренька. Оружие тому было явно непривычно. В конце длинного коридора виднелась еще одна дверь, похоже, черного хода. Барские дома, а именно в таком и проходил суд, строились однотипно, с лестницами для прислуги, и Сушков решил рискнуть, поскольку терять ему все равно уже нечего. Резко встав, он неожиданно выхватил из рук мастерового винтовку одновременно двинув того коленом в пах, метнулся к двери черного хода, рванул на себя. Она открылась. С другой стороны оказалась ржавая щеколда, и Дмитрий тут же закрыл ее, сбежал вниз по грязным ступеням и дернул ручку двери, выводящей на улицу. Она оказалась запертой. Чуть не завыв от отчаяния, Сушков, уже слыша наверху топот и возбужденные громкие голоса, С размаху содонул прикладом парами пыльного окна черного хода и торопливо вылез наружу. Незаметно уйти не удалось, но в руках винтовка, а ноги несли его все дальше и дальше от проклятого дома, где женщины с прокуренными голосами походя решают судьбу людей, приговаривая их к смерти. Кинувшись по переулку, он выскочил на огороды, спустился к реке и побежал по ее льду на другую сторону. Около уха на пуля. Обернувшись, Дмитрий увидел на берегу конных и понял, что не уйдет. догонит. Умирать жутко не хотелось, тем более вот так, уже пройдя фронт, вернувшись из этого ада живым и даже ни разу не раненым, быть поставленным к стенке за чужие грехи, за убийство человека, которого никогда не видел. Течение в реке, видимо, было сильным. Лед под ногами Сушкова трещал и прогибался, но он изо всех сил бежал к другому берегу, прижимая к себе винтовку. ней раздался треск. Бросив взгляд через плечо, он увидел, как барахтается в темной, казавшейся маслянисто-черной, равнодушной воде провалившаяся под лед лошадь с всадником. Выдержав чарость одиноко бегущего человека, лед не выдержал чарости конного, бросившегося за ним в погоню. Застучали частые выстрелы, секанула пули по поле шинели, но Дмитрий уже успел выбраться к кустам и пополз глубже в заросли, обдирая ладони о жесткий снег. Через неделю, решив более не испытывать капризную судьбу, он примкнул к небольшому красноармейскому отряду, назвавшись собственным именем, но скрыв офицерское прошлое. И завертело в водовороте событий. Наступление, отступление... «Снова наступление!» Вскоре его выбрали взводным. Дело привычное, только боялся сорваться на прежний тон при подаче команды чем-нибудь выдать себя. Потихоньку начал внушать своим подчиненным, что служил в царской армии унтером. Кажется, поверили. По вечерам иногда подсаживался к нему комиссар отряда Петр Чернов. Вел разные разговоры. Сушков не скрывал, что учился в гимназии – Но о действительном своем прошлом плел небылицы. Отец, мол, учитель, спился, а сам он работал конторщиком на заводе. Потом армия. Летом попали в переплет. Прижала казачья конница. Бородатые станишники, сверкая щиренными зубами, вырубали разбегавшихся неопытных бойцов от страха не слушавших команд. Налет казаков был неожиданным – Вырезав охранение, они навалились на отряд, расположившийся на привале. Комиссар Чернов, Сушков и еще несколько красноармейцев сумели отбиться и ушли в лес. Тогда у Дмитрия появилась мысль дезертировать. «К черту все это дело! Что, ему мало досталось?» Но уйти не успел. Свалил Тиф. В себе он пришел в каком-то сарае среди трупов. Наверное, его посчитали умершим и отволокли туда, где лежали уже безучастные ко всему тела. Из одежды на нем были только грязные и рваные солдатские кальсоны. Морщись от головокружения, с трудом подавляя частые приступы тошноты, он выполз из срая только вечером. Путь в несколько метров занял почти весь день. Это его и спасло. Пока он полз, село заняли белые. У боя уже прошел, поэтому, когда его заметили два проходивших мимо казака, они не зарубили полуживого выходца состого того света, а доложили о нем офицеру. Едва шевеля губами, Сушков назвал себя и свое звание. Успел заметить на склонившемся над ним человеке привычную форму с погонами. На счастье отыскался однополчанин, узнал Дмитрия, и его переложили в другой лазарет добровольческой армии. Заходил какой-то поручик, видимо, из контрразведки, посидел около него, спросил о самочувствии и, пообещав зайти, еще ушел. У белых имелись заграничные лекарства и лучше обстояло дело со снабжением продуктами. Сушков начал поправляться. И тут произошел новый поворот в его судьбе. Белые вдруг отступили. В сумятице их внезапного отхода немного окрепший Сушков исчез. Он твердо решил больше не служить ни у белых, ни у красных. Хватит, повоевали, пора и честь знать. Через пару дней его отыскали, причем совершенно случайно, занявшие деревню красные кавалеристы. И снова Сушков называл себя и свою должность только уже в Красной армии. На всякий случай упомянул и комиссара Петра Чернова. А оказывается, кавалеристы его знали, Дмитрию поверили, Поверили его рассказу, конечно, преукрашенному и не полностью правдивому, о спасении от белых в сарае сумершими и дали справку, удостоверявшую, что комзвода Красной Армии Сушков перенес Тиф. Позже Сушков понял, не будь он тифузным, ему могли и не поверить, но в тифу человек бредит, и многое, что на самом деле было только плодом больного воображения, кажется чистой правдой. Суровые конники знали о сарае, полном трупов, знали, что некоторые красноармейцы остались чудом живы и безгранично верят друг другу, поверили Сушкову. Так он стал кавалеристом. Сидеть в седле умел, немного учили верховой езде в школе прапорщиков, владеть клинком тоже, правда, не так, как лихие рубаки, однако не размахивал бестолково шашкой над головой, рискуя поклечить себя и коня. В полку Сушков пробыл недолго, свалил возвратный тиф. Валялся по лазаретам, пережил еще один налет казачьей конницы, когда даже сестры милосердия стреляли по станичникам из винтовок. Был при этом вдобавок ко всему ранен в плечо и отправлен на санитарном поезде в тыл. Вышел из госпиталя уже в девятнадцатом весной. Худой, с обритой наголо головой, он приехал в Москву и постучал в знакомую дверь дома, где жили родные его погибшего приятеля. Кляня себя за малодушие, он не сказал и моего гибели, но наврал, что тот сумел добраться до белых, а сам Сушков угодил красным в плен, но вот умудрился вывернуться и остаться живым. Его устроили в комнатке погибшего приятеля, поили чаем с Сахарином, а он в отплату за тепло и доброту, за предоставленный кров, рассказывал о своих мыторствах. Надо было как-то устраивать жизнь дальше, получать документы, И самое главное поёк. Пришлось пойти в военный комиссариат. К дальнейшей службе его признали непригодным и предложили работу в детском приюте. Подумав, он согласился. Исколеченные войной детские судьбы до глубины души тронули Сушкова. Он видел в них некое повторение собственной судьбы своего сиротства, только еще более горькое и страшное. Он сам ремонтировал протекавшую крышу, выбивал продукты, учил детей грамоте, пришивал им пуговицы и искал надежных людей, которым можно доверять в это смутное время харчи, предназначенные для детей. Красть у сирот Дмитрий Степанович позволить не мог. В его глазах это было бы самым тягчайшим преступлением перед Богом, людьми и перед совестью. Надежный человек нашелся в лице одной из многочисленных родственниц погибшего от пули анархистов приятеля Шурочки. Через год они поженились. В хлопотах незаметно летело время. Кончилась гражданская война, разбили Врангеля и отвоевали на польском фронте, добивали банды и начинали потихоньку мирную жизнь. Приют переименовали в детскую колонию, воспитанники менялись, началась борьба с беспризорностью а Сушкова подстерегла новая беда. У них с Шурочкой долго не было детей. Сначала не решались, потом боялись, и, наконец, родилась дочь. Но семейное счастье, столь долгожданное и светлое, оказалось недолгим. Слегла Шурочка, и через месяц ее не стало. Сушков сник, Разом пострел на десяток лет и с головой уходил с заботой по колонии, оставив малое дитя на попечение родней жены. А все вокруг так напоминало о ней, и вечерами, закрывшись в своем кабинете коморки, он горько плакал, считая жизнь свою конченной. Предложение поехать налаживать работу по линии народного образования в Белоруссии Сушков воспринял без энтузиазма, но подумав, рассудив – что дорогие и новые люди помогут ему успокоиться, согласился. Поехал, работал, перестал бояться чекистов, взявших на себя заботу о сиротах, и боль, глубоко засевшая в душе, немного отпустила, стала глуше. Так прошло еще несколько лет. В 30-е годы он работал директором школы в одном из местечек Беларуси. Дочь росла, жила в родных в Москве, и они никак не желали отпустить ее к отцу, ссылаясь на его вечно неустроенный быт. И тут Сушко встретил, как ему казалось, хорошую, добрую женщину и решился создать новую семью. Не век же куковать бобылем. И в сорок хочется семейного уюта и тепла. Его новую жену звали Мария, Рослая, с тяжелыми косами, уложенными венцом на голове, она привлекала мужские взгляды, и многие с недоумением пожимали плечами, узнав, что она вышла замуж за учителя Сушкова, лысоватого, грустного человека. Дмитрий Степанович любил ее, доверял ей свои тайны и однажды в порыве откровенности рассказал всю правду о прошлом, об отце, о школе прапорщиков, о скитаниях во время гражданской и пребывании у белых. Даже назвал фамилию узнавшего его однополчанина по империалистической «Ромин». Тот был из юнкеров, родом откуда-то сунала ли из Сибири, немного моложе Сушкова, но уже выше звания. Мария написала на мужа донос. Это Сушков понял, когда второй раз в своей жизни попал в тюрьму. Следствие по его делу вел молоденький сержант госбезопасности. Дмитрия Степановича обвиняли в том, что он, скрыл свое офицерское белогвардейское прошлое, дезертировал из Красной Армии и обманным путем Пробрался на работу в систему народного образования, где пропагандировал троцкистские идеи. Всплыла фамилия Ромина, допытывались о других связях, в том числе с заграницей. Говорили, что он специально приехал в Белоруссию, чтобы находиться как можно ближе к панской Польше. Оправдываться было бесполезно. Все его ссылки на то, что он и раньше писал в анкетах, что во время империалистической служил офицером и справки о службе в рядах Красной Армии в период тяжелых боев в 18 году, когда он был рядовым бойцом, а потом командовал взводом и дважды болел тифом, просто чудом оставшись в живых, положительные отзывы наркомпроса о его работе с беспризорниками и в школах во внимание не принимались. От него настойчиво добивались выдачи тайников с оружием, имен. Паролей явок. Суд очень напомнил ему скорый трибунал 18 года, когда он бежал из-под расстрела. Да и суда-то как такового не было. Собралась тройка, названная особым совещанием, заседала буквально 10-15 минут и осудила его на долгие годы заключения. Морально и физически измотанный, издерганный духотой забитых камер и напряжением ночных допросов он попал в теплушку спецэшелона, рассчитанную на 25 человек. Но в ней оказалось более 40 уголовных и политических. Ехали почти месяц. На каждой станции охрана пересчитывала заключенных по головам, сгоняя их из одного конца теплушки в другой и заставляя по одному переползать по доске, положенной нанары на свободное пространство. Вскоре опытные уголовники говорили – что 29 дней пути – это очень быстро, по сторонам дороги потянулись изгороди из колючки и вышки лагерей. Особая зона строительства за Байкальской магистрали. В лагере Сушков сразу попал в лазарет. Еще в теплушке перед самым прибытием незнакомый истеричный уголовник ударил его поленом по ноге, раздробив кость. Топили в теплушке буржуйку по очереди, и Дмитрий Степанович не вовремя сунулся прикурить от уголька – что не понравилось уголовник. Тут размахнулся поленом и пробил бы политику голову, но один из заключенных успел толкнуть Сушкова, и удар пришелся по ноге. Так он стал хромым. Перед войной судьба опять повернулась. Вызвали в лагерную канцелярию и отправили по этапу в тюрьму, где сообщили, что его дело пересмотрено, обвинения сняты и он реабилитирован. Сушков не знал, что новый нарком внутренних дел дал указание реабилитировать некоторых заключенных, и якобы исправляя ошибки ежовщины. В Москву поехать не разрешили. И тогда он отправился в Белоруссию. Хотелось в последний раз встретиться с Марией и поглядеть ей в глаза. Ничего не говоря, ничего не спрашивая, просто поглядеть и все. Но Мария уехала неизвестно куда со своим новым мужем. На работу Сушкова никто не брал, он начал пить, опустился, бродяжничал, рискуя вновь оказаться в лагере. Дороги привели его в недавно воссоединенные районы. В большом мире шумели грозные события, надвигалась война, но Дмитрию Степановичу было все равно. Если ему сообщили, что даже дочь отреклась от отца, а жена написала на него донос, кому же теперь верить? В один из дней, шагая по дороге, он и не предполагал, что судьба его сегодня вновь повернется. Обогнала машина и неожиданно притормозила. Сушков отступил к покрытым пылью придорожным кустам. В черных легковых автомобилях ездила только начальство высокого ранга, а такие встречи не могли ему сулить ничего хорошего. Он настороженно глядел на вылезшего из машины седого мужчину в полувоенном френче, и партийной кепке с матерчатым козырьком. Тут направился прямо к нему. Не узнаешь? Вот как довелось свидеться. Ну, здравствуй, комзода Сушков. И он протянул руку. И тогда Дмитрий Степанович узнал. Комиссар Чернов, Петр Чернов, только постаревший, посидевший, с изрезанным морщинами лицом и орденом на Френч, Вот кого он встретил на разбитой дороге. Бывший комиссар помог ему устроиться на лесоразработках конторщиком. Сушков рассказал ему о себе все, без утайки, да и чего теперь таится, особенно после лагеря. Чернов, слушая его, хмурился, кусал губы, но все же помог. Дали и комнатушку в старом деревянном доме. Какое-никакое жилье, крыша над головой. Война грянула неожиданно. В армию Сашкова не призвали по возрасту и по причине искалеченной ноги, но для него вдруг совершенно неожиданно открылся свой фронт, необычный и опасный. Однажды поздно вечером пришел незнакомый человек и пригласил прогуляться, сославшись на поручение Черного. Дмитрий Степанович пошел. Его привели в маленький домик, утопавший в зелени, где за столом в просто убранной комнате – Сидели сам Чернов и еще один мужчина в штатском. Чернов начал с того, что Сушков не имеет права в такое время лелеть в себе обиды, а должен доказать самому себе и другим, что он честный человек и патриот. Дмитрий Степанович кивал, не понимая еще, куда клонит бывший комиссар. А тот вдруг предложил ему остаться, не уходить со ступающими частями и беженцами, но дождаться немцев и поступить к ним на службу. Биография у тебя, Дмитрий, уже больно подходящая, и языком ты их ним свободно владеешь. Разворачивается партизанское движение. Можешь оказать неоценимую помощь. Мы тебе верим, иначе не позвали бы, не предложили. Учти, дело опасное и непростое. Подумай, это... Он показал насидевшую рядом с ним мужчину в штатском, начальник разведки создаваемого партизанского соединения. Если согласен, то он все подробно объяснит. Дело добровольное. Откажешься – никто не осудит. Дмитрий Степанович подумал и согласился. Получил пароль для связи и остался в городе. Через несколько дней в него вошли немцы. На глаза новым хозяевам Сушков не лез. Делал так, как учил его начальник разведки, назвавшийся Иваном Колесовым. Немцы нашли бывшего конторщика сами, вызвали в комендатуру и предложили сотрудничество в качестве переводчика городской управы. Рассказывал он о себе все как есть, умолчав только о встречах с Черновым. Офицер в машастом мундире сочувственно кивал и заверял, что теперь новый порядок и страдания Сушкова кончились навсегда. Важно только быть предельно искренним и честным в службе. Работал Дмитрий Степанович в городской управе. Сначала в отделе жилой площади, был и такой, потом на бирже труда. По совету Колесова осторожно подсказал немцам про лесоразработки, сославшись на то, что в лагере приобрел определенный опыт по этой части. Связи с подполем или партизанами ждал долго. Очень долго, хотя каждую неделю доходили слухи о боевых действиях отряда Чернова и Колесова. А тут в городке косились на соседи. Один раз вымазали ему дерьмом двери новой, предоставленной немцами квартиры. Но Сушков терпел. Чернов говорил на прощание, что война наверняка предстоит долгая, страшная. Можно погибнуть, оставшись в глазах окружающих немецким прихвостем и предателем. Но дело бросать нельзя, ни под каким видом. Ближе к новому, 42-му году, Дмитрий Степанович наконец-то дождался. Появился в городской управе рыжеватый мужик Прокоп и, улучив момент, шепнул пароль и назначил встречу. После нее, выручаясь ночью в постели, Сушков долго раздумывал над тем, Как ему победить собственный страх? Но когда-то же надо это делать. Задание, которое ему передал Прокоп, вроде бы не очень сложное, а страшно. Как он попадет в окружение появившегося в городе важного немца Конрада фон Бютцева? Зачем ему хромой русский переводчик? Отношение немцев к Сушкову было ровно сдержанным, но он постоянно чувствовал, как они из-под валь приглядываются к нему, проверяют и прощупывают. Тонко, ненавязчиво, преследуя свои неизвестные ему цели. Какие? Хорошо хоть, что не забыли о нем в лесу, подали весточку. Адрес новой явки ему передала неприметная женщина, заходившая на биржу. С замиранием сердца он пошел туда и встретил там того же Прокопа. Дмитрий Степанович пожаловался ему, что задание выполнить никак не удается. У немца свой переводчик. Прокоп подумал и обещал помочь. Неделя через две Сушкова неожиданно зазвали в кабинет бургомистра. Там сидел немец со шрамом на голове, маложавый, подтянутый, с приятным интеллигентным лицом. Небрежно перелистывая лежащие перед ним на столе документы, он прямо спросил. «Владеете немецким?» «Хорошо». «Знаете лесоразработки района? Где приобрели познания в этой области? В русском лагере? Занятно. Ах, еще и работали здесь на вырубках. Тем лучше. Поедете со мной». Сушков послушно сел в машину и отправился с незнакомым немцем по местам бывших лесоразработок. Подруги говорили о деловой древесине, об оставшихся невывезенным в штабелях бревен, о возросшей стоимости запасов ценных пород дерева. Когда возвращались, немец предложил перейти работать переводчиком в подразделение Виртмавскомманда – хозяйственного управления вермахта по использованию материальных ресурсов оккупированных областей России, скучно сообщив, что у него до недавнего времени был отличный переводчик, но его застрелили партизанские бандиты. «Вы не боитесь стать новой жертвой банды из леса?» Повернулся к Дмитрию Степановичу. Тут немного смешался, но потом нашелся, как ответить. «Я бывший офицер, и у нас с большевиками свои счеты. А двум смертям не бывать». Как можно равнодушнее закончил Сушков, хотя внутренний весь дрожал от напряжения. Неужели он вплотную подошел к выполнению полученного задания? Но зачем партизанам так нужен этот немецкий хозяйственник? «Зачем?» В тот же вечер ему выдали новое пальто, хромовые сапоги, костюм и паёк. Дома он обнаружил, что кроме продуктов и табака в свертке лежала разноцветная круглая пачка французских презервативов «Дюрекс». Повертив, Сушков выбросил ее, сочтя это издевкой немцев. Новый начальник, майор Бютцев, казался очень разным. То он беспечно и весело шутил, мотаясь на машине в сопровождении переводчика по предприятиям и складам, то сквозь зубы зло поругивал начальство, выражая недовольство его тупой и торопливостью, то болтал о литературе и искусстве или философствовал. «Что такое наша жизнь, дорогой Сушков? Все мы, жители, стружки земли...» По большому счету узники одной огромной камеры смертников с бешеной скоростью несущейся в космическом пространстве неизвестно куда. Пора бы это осознать господам-политикам всех стран и континентов. Что, границы? Чушь! Специально придумана для разгородок нашей общей камеры, чтобы мы не могли свободно перемещаться по ней. Только и всего. Армии и войны тоже не нужны. От них одни убытки. Правда, не всем. У меня дома в Германии приходит в упадок имение, а я торчу здесь, пытаясь наладить производство на заводах, взорванных большевиками при отступлении. Странно слушать эти речи от немца. Цинично, но здраво рассуждавшего о бомбенурляуб, краткосрочных отпусках для солдат, чье жилье разрушено английскими бомбардировками. О том, что войну начали Гитлер и Сталин, совершенно не спросив желания ни его, Бюцова, ни Сушкова. А теперь им приходится из-за этого страдать, поскольку если откажешься воевать, тебя заставят и еще неизвестно, каким образом это сделают. Наверняка не самым лучшим. Но Дмитрий Степанович старался ни на минуту не забывать, с кем он имеет дело. С оккупантом, офицером немецкой армии и не поддавался не пускался в откровенности, ограничиваясь ничего не значащими рассказами и воспоминаниями о дореволюционной жизни в Петербурге и учебе в университете. Бютцев аккуратно снабжал его продуктами, выдал ночной пропуск, а сам время от времени исчезал, уезжая один. Часто он встречался с разными людьми и обо всех них Сушков старался сообщить Прокопу, так же, как и о том, чем интересовался хозяин. Узнав о том, кем на самом деле является Бюцев, Дмитрий Степанович понял, что партизаны не зря столь пристально интересовались немцем, а теперь и терпение Сушкова вознаграждено. Он узнал тайну немцев и должен сообщить о ней нашим как можно скорее. Вернувшись из поездки на охоту, переводчик сходил на базар и, найдя в торговых рядах ту самую женщину, которая сообщила ему адрес явки, передал через нее просьбу о срочной, безотлагательной встрече с Прокопом, встрече внеочередной и очень важной. Сейчас Сушков шел мимо костела, смутно белевшего в темноте. Старые горожане рассказывали, что один из сиятельных польских магнатов, поехав в Рим, увидел там церковь Иисуса, знаменитую Капеллу дель Джезу. И был настолько очарован, что, вернувшись домой, привез с собой итальянца-архитектора и приказал ему построить около своего замка точную копию знаменитой капеллы. Тот построил. Так это или нет, переводчик не знал. Он никогда не бывал в Риме и даже не видел фотографий церкви Иисуса. Но костюм удивительно красив. Этого не отнимешь. На дороге под слоем грязи Лежал не ставивший ледок. К ночи подморозило, колдобины затвердели, больная нога цеплялась за них и противно ныла. Сушков остановился, сняв шапку, вытер ладонью выступивший на лбу пот, перевел дыхание. Сейчас он свернет за ограду костела, потом пройдет через торговую площадь, шмыгнет тенью на техулочку, а там уже рядом темный двор знакомого дома. На стук в дверь откроет Михеевна и проведет в комнатку, где с нетерпением ждет рыжеватый прокоп. Груз тайны упадет тогда с плеч Дмитрия Степановича, перестанет давить своей непомерной, многопудовой тяжестью. И он на этой страшной войне выполнит свой долг. Даже если больше совсем ничего не успеет, то переданные им сведения стоят всех мучений, принятых за время службы у немцев. Почувствовав, что стало холодно голове, он надел шапку и захромал дальше. Свернув за граду костела, заторопился по слабо освещенной улице, стараясь не обращать внимания на боль в ноге. «Скорее, скорее!» Вот и показалась впереди торговая площадь, грязная, затянутая с серым ночным летком огромной лужи посередине. «Скорее мимо нее и в нужный переулок!» Неожиданно в лицо ударил яркий свет. «Хальт!» «Стой!» «Патруль! Черт бы их побрал!» Сушков достал пропуск, подал старшему патруля, пытаясь разглядеть в темноте лица солдат. Незнакомые какие-то, не из комендатуры. «О, герр Сушков!» Добродушно, как старому приятелю, улыбнулся Фельдфебель. «Какая досадная неприятность! С сегодняшнего дня по приказу коменданта изменены ночные прописка, а у вас он старого образца!» Говоря, Фельдфебель продолжал улыбаться и постукил ребром картонки пропуска по ладони, затянутой в шерстяную перчатку. «Я был в отъезде», – Протянул руку за пропуском, пояснил переводчик. «Утром обязательно выправлю, извините». «Нет-нет», – немец положил пропуск в карман шинели. «Вам придется пройти с нами в комендатуру». «Приказно задержать всех, у кого пропуска старого образца. Если мы не выполним приказ. «Нас ждут неприятности. Поверьте, это чистая формальность, но приказ. Прошу!» Недолменно пожал плечами и досадуя на непредвиденную задержку, Сушко прихрамывая поплелся в окружении патрульных к комендатуре, прикидывая, сколько времени может занять у него получение нового пропуска. Прокоп, наверное, уже беспокоится.